наполненных зимними тенями и отзвуками шагов. Всё нравится мне невероятно. Идеальная обстановка для романа, стилизованного под XIX век. Первый раз мне позвонили и сказали о возможности съёмки телесериала по Джонатону Стрэнджу и Мистеру Норрилу много лет назад. Но теперь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 взять хоть мили проводов, что змеятся по лестницам и пропадают в темноте одной из сотни безымянных комнат. Нет. Больше всего меня ошеломили люди с причёсками начала XIX века и в нарядах начала XIX века. Наверное, мне следовало этого ожидать. Да их тут и не так много во всяком случае по сравнению со съёмочной группой.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 никогда не существовавшей Англии XIX столетия. На следующий день мы с приятельницей проходим перед собором. Я смотрю под ноги и вижу, что в щелях булыжного мостовой что-то белеет. Ой, глянь, говорю я. Это мой снег. Сюзанна Кларк. Ноябрь 2014 г.